из письма князя Александра Николаевича Галицкого к мадам Аннет Красинской. Когда мы с тобой расстались, сестра, во мне оставалась ни одна искорка здравого смысла. Правда, я выдержал горячку, да бог еще знает, от чего она случилась. Была ли то любовь, досада или утомительная дорога, кто еще это разберет? А теперь можешь меня поздравить с постоянной горячкой. Это не любовь, не сумасшествие, а бешенство. Это чума, которая должна быть заразительна. А ты знаешь моё мнение о любви. Никто не выбьет у меня из головы, что любовь, разгоревшаяся до крайней степени, должна сообщиться и женщине, которую мы любим. Ты знаешь, я ехал в Петербург без всякого определённого намерения насчёт Поленьки. Посмотреть на неё, заставить пожалеть о своём браке, Может быть, завести с ней интригу. Вот и все, что имел я в виду. Но теперь план мой прочно обозначился, и я не отступаю ни на шаг от него. Поленька не из таких женщин, с которыми бывает достаточно завести любовную интригу и отложить всякое попечение. Там, где с другими женщинами видим мы развязку нашей страсти, с Поленькой это только начало любви. Что значит для меня месяц, год обладания ею, хотя бы и нераздельного обладания? Мне надо бы ее всю, навсегда, вполне. Или она будет моя, вечно и раздельно моя, или меня не будет на свете. Возвращение Сакса решит это дело, а до тех пор, будь что будет, Что мне за дело до этого человека, который гордо стоит на моей дороге? Он любит ее, Я люблю ее. Он благороден. Мне какое дело? Я люблю ее. Он смел и силён. Что мне до этого? Я люблю её. Сакс к мадам Красинской. Ах, Анет, Анет. Душенька, нет. Что ты со мною сделала? Если бы ты посмотрела на свою маленькую поленьку, ты бы вся перепугалась и заплакала. Такого горя, как у меня не бывало никогда ни у одной женщины. Зачем посылала ты сюда твоего брата? Зачем писала ко мне через него? Ты думала его успокоить, а сделала его сто раз хуже, и я умру, и он умрет. Если я не стану любить его, он погубит себя. Если стану любить, он будет стреляться с моим мужем. Он поминутно повторяет нам троим тесно на свете. Эту ночь голова у меня болела и жар был. Я плакала и молилась Богу, чтобы мне умереть теперь. Потом мне самой стало страшно и жалко, мне не хотелось умирать. На утро все прошло, я стала здорова, мне сделалось еще страшнее. Друг мой, вот самое страшное горе. Давно ли я каждый день не знала, как дождаться моего мужа? Выбегала к нему навстречу, кидалась к нему на шею, утешала его моей болтовней. А теперь мне страшно подумать о нем, Страшно написать ему два слова, потому что я не умею лгать. Вечером я боюсь ходить мимо его портрета, потому что я изменила ему. целовалась с чужим человеком, говорила ему, твоему брату, что люблю его. Что же мне еще осталось? В душе моей я изменница и презренная женщина. Посылая сюда брата, ты просила успокоить его, пожалеть о нем. Душенька моя, ты не подумала о том, что я не камен? когда я увидела его грустные глаза, бледное и изнуренное его лицо. Что со мною сделалось? И если б я целовалась с ним только для того, чтобы не ввести его в отчаяние, я была бы права, по крайней мере, перед своей совестью. А то нет, друг мой, я в душе изменница. Я люблю эти ла. Часто голова моя горит, сердце бьется, и мне легче только, когда я жмусь к его груди. кому обратиться мне? У кого просить совета и спасения? Писать мужу я не могу, я стала его бояться. Я призналась во всем маменьке, стояла перед ней на коленях и очень много плакала. Слёзы мои показались ей смешными. «Ступай, цыпочка», — говорила она мне, — «такие грехи еще прощаются». Только гляди за собою построже. Будто я могу смотреть за собою, владеть собою, когда он плачет у моих ног. Господи, что будет со мною? Или ты не жалишься над бедной Боленькой, не пошлюши своей помощи? от Константина Александровича Сакса к Поленьке. Ах ты, ветреница! Ах ты, ленивая, негодная птичка! Так-то ты переписываешься со старым своим мужем в два почти месяца одно письмо. Доберусь я до тебя, пожурю тебя порядком. Ошибок боишься наделать, что ли? Писал бы по-французски. За польский пишет мне о твоём здоровье и твоих занятиях и я спокоен. Пишет он ко мне, что у тебя часто бывает князь Галицкий, и что, как кажется, он не на шутку в тебя влюблён. Попрошу тебя серьёзно видайся с ним пореже, только не шути с ним, не пренебрегай им и не мучь его. Наблюдай слегка за галицким, если он заврётся слишком уведом меня, и мы всё устроим к лучшему, не обижая его. Долго я здесь живу, по милости проклятого Писаренки. Он или сумасшедший человек, или гениальный мошенник. Много видел я крапивного семени, а такого крючка не встречал и не помню. Он вертится, как бес перед заутренней, наговаривает на себя неизбыточные дела, выдумывает самые невероятные отговорки, от дело все тянется и тянется. Вчера объявили мне, что жена Писаренки желает меня видеть. ко мне привели бледную высокую женщину. Она просила не за мужа, ей была известна и вина его, и мера наказания. Одно, что сокрушало ее еще более, это мысль об участи детей, из каких средств дать им воспитание, что из них может выйти. Я слушался вниманием, и добрая мысль мелькнула в моем уме. Мне пришло в голову, Если я сделаю услугу этой женщине, она может уговорить своего мужа поскорее сознаться и не путать дело без всякой надобности. Я обещал ей устроить судьбу ее детей, посоветовал ехать с ними в Петербург и дал письмо к нашему министру, которому объяснил все эти обстоятельства. Бедная женщина плакала и уверяла, что ее муж сознается и развяжет мне, наконец, руки. Затем мы расстались. Вот, Поленька, как люди делают добро из эгоизма, вступают в переговоры с неприятелем, а все из-за того, чтобы поскорее поглядеть на твои плодовские глазки. Прощай же, дитя моё, мапетит роз бланш. Если что случится, напиши. Через час после отправления этого письма Константин Александровичу доложили, что к нему пришел Писаренко. Бесаренко был в большой душевной тревоге. Благодетель, отец родной, Бог пусть наградит вас за детей моих. Это дело частное, но не мешает главной нашей цели. Вы, говорят, покончили ваши дела? Все, все кончено. Пришла моя жена от вас, плачет, рыдает, идти говорит, а у меня сердце повернулось. Вот Бумаги. Ну, слава Богу. Скажите мне, Степан Дмитриевич, по совести, что побуждало вас так долго вести это дело к собственной вашей невыгоде? Константин Александрович, благодетель мой, будьте добры до конца. Я покаюсь перед вами во всём. Дай Бог, чтобы еще время не прошло. О чем вы говорите? Вот письмо князя Галицкого. Оно всему виной. Мне хочется кое в чем угодить человеку, которого по несчастью вы близко знаете, именно Сакс. Продержите Сакса подолее там, где он теперь, путайте его. Когда моё дело кончится, я напишу вам одно слово «довольно». Говорили мне, у вас жена в Петербурге осталась. Это не имеет отношения к делу. Сакс окончил некоторые формальности, подписал донесение и к вечеру уехал. В тот самый день, когда Сакс въезжал в Петербург, на имя статского советника Писаренко пришел пакет. Степан Дмитрич раскрыл его среди улицы, и руки его задрожали. Там лежал ломбардный билет в 35 тысяч, да и измятый лоскуток бумаги. На лоскутке этом торопливую рукою князя Галицкого написано было «довольно». Глава 4. Записка Сакса князю Гальцкому. С великим неудовольствием увидел я вас, князь Александр Николаевич, вчера ночью под окнами моего кабинета, потому что в расположении моей квартиры сделали некоторые изменения. Не чувствуя симпатии к предприимчивым гидальгам, я должен вам сознаться, что встреча с вами не в состоянии доставить мне ни малейшего удовольствия. Завтра я переезжаю на дачу, которую предоставляю вам отыскивать сколько вам угодно. Не мешало бы и вам уехать из Петербурга, где малейшая ваша нескромность может принести вред нам обоим. Вы догадываетесь, что это не последнее мое слово. Повторяю вам, через месяц мы увидимся с вами. В половине следующего месяца вы получите мою записку, там найдете мой адрес и время назначенное для свидания. А до тех пор молчите и молчите. Письмо. От Сакса к Залешину. Прошло уже две недели, две страшные недели, и я не решился еще. В голове моей нет никакого плана. Я готов на себя смотреть, как на сумасшедшего человека. Спасибо тебе за скорый ответ, за твое участие и внимательность. Я еще в силах разобрать твои доводы. Ты оправдываешь жену мою, хочешь весь гнев мой обратить на Галецкого. Друг мой, жена моя не нуждается в оправдании. Скажу тебе более, и Галецкий прав. И я буду прав, если жестоко отомщу им обоим. Да что я говорю, я хочу мстить. В том-то и дело, что у меня нет решимости даже на это злодейское намерение. А если была решимость,